«Ты уверен, что все выходы завалила?» — спросил Бонифацкий. Радиостанция шипела в руке, как сшивая. Он подумал, еще немного, и она станет плеваться в ухо. Боник поморщился. Надвинувшийся с севера могучий грозовой фронт еще висел над горами, хоть и утратил прежнюю мощь. Он уже распылил ее, обернувшись с селевыми потоками в горах, которые разрушили автомобильные дороги и вывернули телеграфные столбы, продемонстрировав человеку, кто в доме хозяин, природа угомонилась, как неврастенечка после бешеной вспышки, и снова готовилась стать паенькой До следующего раза Бодик поправил капюшон дождевика, с которого капала вода. В воздухе пахло озоном и дождем, но ветер постепенно стихал. Тучи отступали на юг. «Завалило или нет?» — повторил Бодинг в динамик. А радиосвязь была отвратительной. В воздухе полно статики. Васлав Збигневович больше догадывался, чем слышал. «Абсолютно все выходы!» — крикнул он через минуту. «Ты проверил! Абсолютно все!» Он не верил своим ушам еще бы самого Леню Ветрякова, его давнего партнера, завалило заживо, горы сомкнулись и забрали его. В это было что-то сверхъестественное, нечто такое, отчего у Бонифацкого по коже пошел мороз. Когда во дворе прозвучали первые взволнованные возгласы, огнемет остался под завалами. Банифацкий сказав себе «не может такого быть», потому что «не может», вышел на связь с заблокировавшими пещерный город боевиками. Те подтвердили, что Витрякова, похоже, завалила с остальными, когда кто-то из киевских неожиданно пустил в ход связку Горана. Прямо Лене под ноги запуляли бляха, твердили те, кому посчастливилось выжить. Боник, конечно же, отправился в горы, чтобы самому разобраться в происходящем и воочию убедиться, что и как. Дорога к пещерному городу заняла у него около получаса. Дороги превратились в кашу. Обель фронтера, в котором ехал Бонифацкий, с большим трудом прокладывал себе путь через это месиво, застрять в котором было еще полбеды куда опаснее было соскользнуть в пропасть, а такая вероятность... И имелось. Белому телохранителю Банифадского пришлось сбросить скорость до 20 км в час. Оба моста работали, широченные колеса расшвыривали грязь по склонам, но машина все равно рыскала ту вправо, ту влево. Второй телохранитель Банифадского, желтый, сидел на переднем пассажирском сидении, не жив, не мертв, очевидно, опасаясь полета в ближайший тюет. Боника расположился сзади, пытаясь унять нервы и прикидывая, на руку ему неожиданная смерть огнемета или нет. Он все еще не мог свыхнуться с этой мыслью. «Леонид Ветряков мертв, прилагательное, покойный, не клеилась к огнемету. Хуть убей!» Но, а раз такая возможность, то ли увидеть Леонида Львовича в горобу, то ли просто возложить венок на его могилу, Появилось, Бонник, как бизнесмен, был просто обязан взвесить всевозможные последствия, прикинуть хотя бы в общих чертах все выгоды и неудобства, вытекающие из недоказанного пока факта гибели ближайшего партнера и местами даже друга. Чувства, охватившие Васлова Сбидневовича, были противоречивыми, он не знал, радоваться ему или нет. Не кстати, конечно, Люня подставился. Это была одна из первых его мыслей. Совсем не кстати. В особенности, если учесть, что криминальная война против клана Паришайла, которую они вели уже семь или восемь месяцев, достигла кульминационной точки. И Хантя, основной удар по структурам Артема Павловича наносился в столице причем тут действовали не бандиты, а компетентные органы, спущенные с поводка высокими покровителями Бонифацкого, Леня, как ни крути, был далеко не самым слабым звеном в этой комбинации. а против во всем, что так или иначе касалось криминала, Огнемет был просто незаменим. В конце концов, именно Леня был мышцами преступного сообщества, соверка закамуфлированного под коммерческой вывеской торговой дуб Бонифацкого, где сам Бонник исполнял функции мозга. А мозг, оставшийся без мышц, это, друзья мои, паралич. Правда, большинство головорезов Ветрякова уцелело. Но Манифадский не знал, стоит ли ему оликовать по этому поводу. Головорезы были практически неуправляемые, и у него не было твердой уверенности в том, что он сумеет совладать с этой бешеной сворой. Более того, не было желания даже пробовать. Была и обратная сторона медали. Суть ее заключалась в том, что Васлав Збигневович устал от Витрякова. Огнемет его основательно утомил, особенно в последнее время. Леня был своенравен и заносчив. Общение с ним напоминало Бонифасскому прогулку с крокодилом на поводке когда не знаешь, кто быстрее расстанется, скажем, с ногой. Какой-нибудь зазевавшийся парохожий или ты сам? Не последнюю роль в этой специфической усталости Банифатского от лени Витарякова сыграла красавица Юлия, мисс Безнадёга 93, которую они любили по очереди. Ветряков в открытую на правах собственника. Иногда грубо и не без мордобоя, Боник нежно и тайно, с ужасом ожидая, когда их связь выплывет наружу и станет известно огнемету, после чего тот, ну, ну, например, превратится в отелла, который удавил несчастную Дездемону за куда как меньшее поигрешение». Секс с Юлькой стал для Бонника чем-то вроде курения в пороховом погребе, купания в реке, где полно пираний, или вообще русской рулетки, игра в которую страшит и возбуждает одновременно, главным образом потому, что ставки запредельно высоки. Это было полное безумие спать с этой шалавой, но Бонни ничего не мог с собой поделать. Временами ему начинало казаться, что Ветряков видит его насковость, давно раскусил и его с Юлькой и даже находит в их любовном треугольнике какое-то свое мрачное, извращенное наслаждение. Вчера. После того, как Андре Бандуру доставили в вест они с Ветряковым крупно повздурили. Началось с Бандуры, которого огнемет предлагал удавить подушкой, а Боник возражал, закончилось днем рождения самого Ветрякова который должен был вот-вот наступить. Леонид Львович хотел в этот день поохотиться в сласть, а затем, естественно, выпить в кругу друзей и, возможно, подруг, которых в любой момент можно было привести из лучших борделей на побережье. Юлия, которая к тому времени приехала в усадьбу на недавно подаренном ей фиате Пинта, уговаривала их отметить события в одном из ялтинских ресторанов боник встал на сторону Юлии. Он вообще опасался пьянок с участием головорезов Леонида Львовича в уединенных местах вроде Естребинова, когда водка приводит в полную негодность и без того неисправные от рождения тормоза большинства гостей. Винтарь, в конце концов, взбеледившись, Заявил, что это его праздник, и будет так, как он сказал, а затем послал девушку нахуй, обозвав тупой пиздой и другими еще более замечательными словами. Моник пытался выступить в роли арбитра. Леня послал его, только уже по другому, не менее экзотическому адресу вышел, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка. Боника решил, что огнемет отправился на поиски спиртного. Баров в особняке хватало, не считая коллекции уникальных вин времен Воронцова и еще более отдаленных, которая хранилась в подвале. Июля в слезах попыталась остаться на ночь у Бонифацкого, тут же отдавшись ему с сгоряча. Валтлав Збигневович, естественно, Был не в восторге от этой идеи, поскольку пьяный злой огнемет бродил по особняку где-то неподалеку и мог появиться в любой момент. Юля обозвала Васлова с секундом и ушла, рыдая. Он догнал ее и все же припроводил в одну из спален, посоветовав на прощание запереться на ключ а сам отправился в гостиную с бутылкой диаманта и фужером. Уселся в свое любимое кресло у камина, обернулся, нашел глазами стекленные глаза медведя. Ну что, топтынин, самое время катить сказал Буняк. Медведь, как всегда, мудро промолчал.